Глава тринадцатая. Тебе Роберт передал контакты Сиделки и Невролга? о спрашиваю я, пока опустив взгляд, нарезаю пирог. Почему-то страшно встречаться с Адирим глазами, наверное, потому, что чувствую, как он на меня смотрит. Передал. На следующую пятницу назначили консультацию. Можно еще потянуть время. Отвернуться, чтобы сполоснуть руки. Стряхнуть крошки с разделочной доски, разлить по чашкам чай. Но такой бесперебойный набор действий будет выглядеть уж совсем жалко. Отложив нож, я сосредоточенно выкладываю творожник в тарелку и затем решаюсь. Поднимаю глаза, разыгрывая полную н е в о з м у т и м о с т ь А Сиделка, кажется, Адель все это время не переставал на меня смотреть, потому что наши взгляды тут же встречаются. Она может только три дня в неделю. Мне это не подходит. Прикусив губу, я киваю. Да, такое правда не подходит. е у матери нужен ежедневный присмотр. Я поспрашиваю еще. Может быть, найдется с м е н щ и ц а Нет, слишком много незнакомых людей, к которым ей придется привыкать. Тогда, может быть, не нужно. Перебивает Адиль на корню пресекая мое намерение. Я сам. Как скажешь, тихо бормочу я, отчего-то расстроившись, что он так безапелляционно отверг мою помощь. Мне было несложно, даже в радость. Поэтому отворачиваюсь, принимаясь увлеченно разливать чай. с т е к л я н н о г о колпака между нами по-прежнему нет, а значит, Аделью не составит труда считать мое состояние и неправильно его истолковать. Он и так убежден, что я на нем з а ц и к л е н а И его самоуверенность ни к чему подкреплять. Наверное, нужно позвать твою маму. Пирог свежий. Даже не видя, представляю, как Адиль отрывается от стены и, бросив финальный взгляд на мою спину, выходит из кухни. Полчаса проведенные бок о бок синхронизирует меня с ним, подобно б л ю т t o o t h хотя, возможно, я все себе выдумала, и он до сих пор стоит на месте. повинуясь порыву, оборачиваюсь, чтобы проверить. На кухне его нет. в Прочем, Адель возвращается почти сразу, а его голос звучит на два тона ниже. Она уснула. Наверное, успокоительные подействовали. Моя рука, опускающая чашку на стол, непроизвольно дергается. И что теперь? Мне нужно уходить прямо сейчас, или остаться, как ни в чем не бывало, пить чай? Делая вид, что для нас находиться наедине друг с другом п о р я д к е вещей, ты чай пить будешь? Неловкость в голосе невозможно спрятать, как бы тихо я ни говорила. Ты ведь уже налила, – отвечает Адиль и тянет к себе стул. То есть все-таки да. Мы сядем друг напротив друга и проведем несколько минут вместе без постраховки д третьего лица. Торопливо смахиваю прилипшую к щеке прядь. И тоже сажусь. Я, кстати, не спросила. Может, ты кофе хотел? Нормально. Кофе я сегодня уже пил. Кажется, что я по волшебству попал в другую реальность, где Адиль свободно отвечает на мои вопросы и даже пытается по-своему быть милым. Раньше ты мог его литрами пить. Необдуманно вылетает у меня. Говорил, что кофе помогает тебе уснуть. Он на меня вообще не действует. Адиль подносит чашку к рту и под у в отпевает. Ни кофе, ни энергетик. Охо. Но ты ведь покер ночами постоянно играешь. Тяжело, наверное, без допинга. Если Адиль и удивился, что я знаю, чем он зарабатывает на жизнь, то не подает вида. Видимо, смирился, что его за глаза обсуждают. Ну или ему плевать. Нормально, я привык. Вопросы во мне продолжают размножаться, нетерпеливо просясь наружу. Хочется узнать многое: чем о д е н ь занимался эти семь лет, что п р и в е л о его покер, действительно ли он жил все это время в Новосибирске и что стало с их старой квартирой. Дом, где он и его мать жили раньше, был довольно старым, но все равно куда лучше, чем эта пропахшая мочой пятиэтажка с комнатами-коробками. совершив усилия, топлю любопытство в себе, не решаясь провести его по хрупкому едва наметившемуся мосту между нами. Да это скорее и не мост даже, а тонкая нить благодарности, которая оборвется едва я выйду за дверь. Вместо этого спрашиваю н е й т р а л ь н о м на день рождения к с е н и и придешь в следующие выходные? Слышала от тебя приглашали? Не знаю пока, ближе к делу решу. Я снова не удерживаюсь от воспоминаний. Как-то само собой получается. Помнишь, как ему на двадцатилетие набор пивных бокал о в подарили, которые ты в итоге о затылок придурка э д и к а разбил? Это сосед Робсона, который в е ч н о напивался как свинья и всех бесил. Челюсть а д и л и я неуловимо дёргается. в Сех не упомнишь. Я тогда редкостным долбоебом был. Это я тебе идею подарок подкинул, если что. Издав смущенный смешок, ты чу пальцем в крошку на столешнице, чтобы переложить ее в блюдце. И думать долго не надо. Адиль никак не комментирует мое предложение. И я понимаю, что наступил тот самый момент, когда еще можно уйти без ущерба для собственного достоинства. Дальше будет поздно. Маму пирогами угостишь. Безшумно отодвигаю стул и смотрю на а д и л я ю сверху вниз. л е в г е р г и е в и ч очень хороший врач, я бы сказала лучший в этом направлении. Обязательно к нему сходите, если вдруг начнется т о ш н о т а или г о л о в н ы е боли, нужно будет обратиться в больницу. Это симптомы сотрясения мозга. Хотя и уверена, что все обойдется. а д е л ь к и в а е т Понял. Отвезти? Я отрицательно трясу головой. Нет. Это будет совсем нечестно по отношению к Диме. Знаю, он где я нахожусь сейчас, уже бы рвал о метал, л хотя я бы все равно не поступила по-другому. Давай тогда такси тебе вызову. Мне еще к отцу зайти надо, у меня письмо. Я смущенно похлопаю себя по невидимому карману. В прошлый раз забыл а отдать. Прихожу, веду, захлебываюсь, поднявшимися воспоминаниями. Всему виной то он н а д и л и э х о м вернувшаяся из прошлого. Ну вот куда ты полезла, ворчал он, когда я однажды поранила ступню, перебираясь через забор, в надежде сократить путь к дому. Давай теперь за шею мою держись. Я, конечно, и не думала сопротивляться, даже наоборот, млела от удовольствия. Да и какой девушке в девятнадцать не хочется, чтобы ее на руках носили? Всю дорогу до дома я собиралась у с и л е н н о страдать, но когда т д и л ь насмешливо шепнул в ухо, Разбойница хренова не выдержала и рассмеялась.